Глава 17. Фрискокит рассказывает свою повесть. Поднять грот, выбрать якорь! крикнул Пит. Идем за оленем и без огней. Отдавай сезни! Живо! командовал Фрискокит. Теперь выбирай дирик Фал. Вон тот конец, отдай его с нагиля! И не торопись, выбирай наравне со мной. Так. Теперь крепи. Расправим после. Беги на корму и подбери грота-шкот. Поставь румпель на место. Парус внезапно наполнился ветром. Ослепительный дрогнул, рванулся вперед, как нетерпеливая лошадь, и начал дергать якорную цепь, пока якорь не отцепился от илистого дна и не выпустил шлюп на свободу. Брось, шкот! Сюда, ко мне! Помоги выбрать цепь! «Приготовься поднять кливер!» Фриско Кит преобразился. От мечтательного мальчика с драгоценной картинкой не осталось и следа. На палубе распоряжался строгий и властный моряк. Он перебежал на корму и одновременно с тем, как кливер поднятый Джо заполоскал на ветру, повернул судно на другой галс. В эту минуту во мраке, как огромная летучая мышь, пронесся мимо них северный олень. — Ну уж мне эти мальчишки! Вы тут целую ночь собираетесь провозиться, я вижу, а? — крикнул француз Пит с раздражением. С борта северного оленя донесся грубый голос красного Нельсона. — Не бели вздора, французик, ведь кида вышкалил я, этот малый не промах. У северного оленя был более быстрый ход, чем у ослепительного. Он нарочно убавил паруса, и мальчики не теряли его из виду. Ветер дул с запада и постепенно усиливался. Небо начали застилать быстро мчавшиеся густые облака. Фрискокит закинул голову и посмотрел вверх. — К утру здорово засвежеет, — сказал он, — как ей предсказывал. Прошло несколько часов. Подойдя к Сан-Матео... Оба судна остановились и отдали якоря на расстоянии не более одного кабельтова от берега. В море вдавалась небольшая пристань. Неподалеку от нее колыхалась маленькая яхта. На судах, как обычно, все было приготовлено к быстрому отплытию. В одну минуту по данному знаку можно было поднять якоря и поставить паруса. Оба ялика бесшумно отчалили от борта северного оленя. Красный Нельсон уступил одного человека из своей команды французу Питу. На каждом ялике сидело по два человека. Нельзя сказать, чтобы физиономии этих людей производили приятное впечатление. По крайней мере, у Джо вид этих свирепых, мрачно-суровых лиц вызывал невольную дрожь. Капитана Ослепительного опоясался ременным поясом с двумя револьверами в кобурах, и уложил в ялик ружье и крепкие двухшкивные тали. Затем он поднес каждому соучастнику по стакану вина, и все они выпили в темной каюте за успех экспедиции. Красный Нельсон тоже был вооружен, а у его людей на бедрах висели матросские ножи. Они осторожно разместились в яликах, стараясь не производить ни малейшего шума. Француз Пит уселся последним. Он приказал мальчикам соблюдать полную тишину в его отсутствие и не затевать никаких фокусов. — Вот был бы прекрасный случай для тебя, Джо, если бы только они оставили нам ялик, — прошептал Фриска Кит, когда шлюпки скрылись в тумане. — А почему бы нам не уйти на ослепительном? — последовала неожиданная реплика. — Поднять паруса, и след простыл пока они там спохватятся. фрис то колебался. Дух товарищества давал себя знать. Грешно подводить товарища в опасную минуту. — Не совсем хорошо, мне кажется, покинуть их в беде на берегу, — сказал он. Э, — Конечно, — поспешил он добавить, э, — я отлично понимаю, что они затеяли скверную штуку. Но помнишь ту первую ночь... Когда ты бежал по воде к ялику, а сзади пощелкивали. Мы ведь тебя не бросили. Джо по неволе пришлось согласиться. Но у него блеснула новая мысль. Но ведь они пираты, воры, преступники. Они нарушают закон, а мы с тобой не хотим быть преступниками. Кроме того, мы их вовсе не бросаем в беде. У них остается северный олень. Кто им мешает удрать на нем? а в темноте они нас не разыщут. Идиот, — сказал Фрискакит. Хотя он и согласился, но все-таки это было ему совсем не по душе. Как-никак дело пахло предательством. Они ползком пробрались на нос и начали поднимать грот. Ради сбережения времени, в крайнем случае, можно было не выбирать якорь, а обрезать канат. Но чуть только скрипнули шкивы, как из окружающей темноты донеслось до них предостережение. Тс! А вслед за тем полушепотом. «Перестаньте!» Присмотревшись в том направлении, откуда слышался голос, они различили белевшее в темноте лицо человека, следившего за ними с борта соседнего шлюпа. «Э, да это юнга с оленя! Давай дальше!» <x3> Но как только опять скрипнули блоки, раздалось вторичное предупреждение и в новом тоне. Сказано, бросьте фалы, а то всыплю вам горячих. Угроза это сопровождалась щелканием взводимого курка. На этот раз Фриз Какит неохотно повиновался и с ворчанием направился назад в кокпит. Не горюй, еще немало представится случаев, шепнул он в утешение Джо. А француз пьет хитер, Сообразил, что ты захочешь убежать, и приставил сторожа. С берега не доносилось ни звука. Неизвестно было, что там проделывали пираты и как шли их дела. Ни одна собака не лаяла, нигде не видно было ни одного огонька. Но воздух казался насыщенным тревогой, и ночная тишина точно таила в себе всевозможные ужасы. Нервы мальчиков были натянуты. Они сидели в кокпите, тесно прижавшись друг к другу, и ждали. «Ты хотел рассказать мне, как ты бежал», — заговорил Джо, — «и почему ты вернулся обратно?» Фриска Кит принялся потихоньку рассказывать, наклонившись к уху товарища. «Видишь ли, когда я вздумал уйти, у меня не было никого, решительно никого, кто бы мне мог помочь». Я понимал, что единственным выходом для меня было выбраться на берег и подыскать такую работу, которая дала бы мне возможность учиться. Я решил, что в деревне будет легче найти такую работу, чем в городе. Ну, я и удрал от красного Нельсона. Я был тогда на северном олене. Однажды ночью, когда мы стояли на Аламецких устричных отмелях, я выбрался на берег и дал стрекача. Нельсон меня не поймал. Я бежал, куда глаза глядят, только бы подальше от берега. Местные жители все были фермеры-португальцы. Никто из них не дал мне работы. Впрочем, время-то я выбрал неподходящее. Зима была. Видишь, как я много смыслил о жизни на суше. С двумя или тремя долларами в кармане отправился я дальше в вглубь страны. Все искал работу, а еду покупал у лавочников. Хлеб, сыр и все такое. Работы нигде не мог найти. Ночевал на улице, без одеяла. Было очень холодно, и я всегда радовался, когда наступало утро. Но хуже всего было то, что на меня смотрели, как на бродягу, подозрительно. Все, кого я встречал, и нисколько этого не скрывали. Случалось, и даже травили собаками. Казалось, для меня нет места на суше. Скоро деньги мои вышли все до последнего цента. Пришлось голодать. Но тут как раз меня арестовали. Арестовали? За что же? Да так себе, ни за что. За то, что живу. Как-то ночью я зарылся в сток сена, там все-таки потеплее спать. А тут появился полицейский и арестовал меня за бродяжничество. Сначала они думали, что я убежал из дому, и повсюду дали знать о моих приметах. Сколько я не твердил им, что у меня нет никаких родных, они мне долго не верили. А потом, когда прошло много времени и никто не объявился, чтобы взять меня, судья отправил меня в приют для беспризорных в Сан-Франциско. Кит замолчал и некоторое время внимательно присматривался и прислушивался, нет ли какого-нибудь движения на берегу. Но там царили мрак и тишина, Слышим был только шум ветра. Я думал, что сдохну в этом приюте. Это было все равно, что тюрьма. Нас держали под замком, как арестантов. Но все бы ничего, если бы ребята там были хорошие. А то самые паршивые уличные мальчишки. Они только врали да ябедничали. Смелости в них ни капельки не было, а честности и понятия не имели. Мне там понравилось только одно — это книги. О, я читал запоем и прочел их целую кучу. Но ведь этого одного мало. Мне хотелось свободы, солнца, запаха моря. И что я сделал? За что они меня послали в тюрьму вместе с этим сбродом? Я же ничего плохого не хотел. Наоборот, я хотел стать лучше, хотел сделаться человеком. И вот что я за это получил. Понимаешь ли, тогда я был еще слишком глуп и наивен, чтобы разобраться во всем этом. И иногда мне мерещились сверкающие на солнце волны белые паруса, северный олень, рассекающий воду. И меня охватывала такая тоска, что я не находил себе места и сам был не свой. А тут ребята приставали ко мне со всякими мерзостями, и я со злости задавал им иногда такую трепку. За это меня наказывали и сажали в карцер. Ну, я не выдержал и сбежал оттуда. Выходит, не было мне места на суше. И я поступил к французу Питу, и вернулся к прежней жизни. Вот и все. Но я еще раз попробую, когда буду постарше, и сумею найти для себя подходящее дело. Я это сделаю непременно. — Ты уйдешь со мной, — сказал Джо самым решительным тоном, кладя ему руку на плечо. — Вот что ты сделаешь. А насчет... — Бац! — грянул с берега выстрел. — Бац! — Бац! — Оживленная перестрелка не умолкала. Послышался чей-то раздирающий вопль. Кто-то стал звать на помощь. Оба мальчика моментально вскочили, подняли паруса и приготовили все к немедленному отплытию. Юнга на северном олене сделал то же самое. Человек на яхте, разбуженный выстрелами, выставил было из люка испуганное лицо, но, увидев два незнакомых шлюпа, тотчас же скрылся. Напряженное ожидание кончилось. Настало время действовать.